Один из центральных сквозных мотивов Машеньки восходит к повести немецкого романтика Адельберто Шамисо, 1781-1838, удивительная история Петера Шлемеля, 1813. Мотив тени органически контаминируется с гофманской темой двойника. Традиции немецких романтиков привлекали в дальнейшем и Сирина Набокова. Образ проданной тени перерастает конкретную ситуацию. Участие в киномоссовке ассоциируется с утратой прошлого, родины в конкретном местном значении России, в общем метафизическом корней, истоков, почвы человеческих связей в широком смысле. Набоковский герой не Прекаин, бродяга как Петр Шлемель. В дальнейшем эта тема будет воплощаться сиреном и в непосредственном изгойстве героя защиты Лужина или даже прямой его гонимости приглашения на казнь. Неслучайно тень преображается в двойника, символически оживает, заговаривает с развертыванием вспоминательного плана романа. Тень метафорически оказывается представителем прошлого, когда общественное и вообще человеческое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 без ирисов и скрипичных вскриков. Но еще невыносимее было, когда подруга, щурясь выпуская сквозь ноздри папиросный дым, начинала ей передавать еще не остывшие до ужаса определенные подробности, после которых Клара видела чудовищные и стыдные сны.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 маленькая черная, меланхолически чопорная фигурка самой госпожи Дорн в конце стола между обращенных друг к другу через стол профилей на пудренных жеманных танцоров, которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стеснённая своей лёгкой глухотой и только следила, чтобы громадная Эрика